В столовой он был один. Дина и Кесси уже ушли. Макс пил кофе и просматривал финансовые новости в газетах. Когда она вошла, он лишь коротко взглянул на нее и бросил «Доброе утро», прежде чем вернуться к чтению. Продолжая стоять в дверях, Линнет нервно кашлянула. Она рискнула привлечь его внимание хотя, может быть, было бы лучше этого не делать. — Можно мне... можно мне поговорить с вами? — неуверенно проговорила она. Он снова посмотрел на нее, слегка нахмурившись. — Еще раз? — Наши разговоры приводят к странным результатам, — спокойно сказал он. — Ну, садитесь, Линат. Глядя на вас, можно получить несварение желудка. Она неловко примостилась на краешке стула. Манера его поведения не была ободряющей, и она пожалела, что не смогла поговорить накануне вечером, когда он был добрее к ней. Этот далекий, занятой человек постоянно менялся. Она глубоко вздохнула и решилась, поскольку не было ни спасения, ни альтернативы. Многое из того, что я вам наговорила вчера в кабинете, было результатом неправильного понимания. У меня и мысли не было, что вы занимаетесь бизнесом. Я прошу прощения, что придерживалась неверного мнения. Если она надеялась, что он милостиво примет ее извинения и с этим будет покончено, она жестоко ошибалась. Его глаза превратились в узкие щелочки, а рот сжался в тонкую линию. «Что озадачивает меня? Так это то, каким образом вы пришли к такому непониманию». Медленно проговорил он, взвешивая каждое слово, заставив Линнад испугаться силы его неудовольствия. Можно было подумать, что он испытывает к ней неприязнь. Интересно, где вы почерпнули сведения, что я провожу свою жизнь транжиря деньги на увеселение? В какой-то момент она подумала, что снова слово «удовольствие» встанет между ними. Он употребил слово «увеселение», но оно смущало не меньше. К тому же, Он угрожающе приближался к причинам такого ее мнения о себе. «Я не знаю. Я предполагала. Я просто допускала, потому что вы богаты», — отчаянно лгала она. Он слегка откинулся на стуле, но его более расслабленная поза никак не отразилась в его глазах, которые оставались жесткими и внимательными. Вопреки утверждению Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, богатые бывают разными, — сухо сказал он. Есть такие, которые сидят в своих поместьях, перемещаясь на лето в Канны. Но Ди Анжели, потомки князей, занимавшихся торговлей, как Медичи, мы нажили состояние, занимаясь мореплаванием и торговлей, в дни, когда Венеция была республикой, около пяти столетий тому назад. Не в наших правилах сидеть и проедать состояние. Мы стараемся его увеличить, вы понимаете? — Теперь да, — ответила она. Хотя в уголках ее сознания все время звучал припев, но Джоанна сказала. В ней вспыхнул короткий бунт, и она сказала — Вы что ж, утверждаете, что не катаетесь на лыжах, не ездите в кап -Ферре и не бываете приглашены на приемы? Нет, я не утверждаю этого. Я действительно все это делаю. Но многое другое тоже, как вы справедливо подозреваете. Он прямо посмотрел на нее, не щадя ее. Я мужчина, в конце концов. Я много работаю и имею право хорошо отдохнуть. Лина слегка покраснела и смотрела себе под ноги, но ровный, без эмоций голос продолжал. «Для меня единственное спокойное время — утром. И вот вместо того, чтобы читать газеты и пить кофе, я вынужден объяснять вам вещи, которые очевидны всякому, у кого есть мозги и кто умеет пользоваться ими?» Она вздрогнула от этих слов, как будто ее ударили. «Я не думала». «Это видно, что не думали». Он перевернул газету и показал ей на первой странице заметку с фотографией разрушенного здания. Это был наш нефтехимический завод недалеко от Рима, где произошел взрыв. Как вы понимаете, там есть жертвы, что неприятно. Нужно навещать людей в больнице, выплачивать компенсации, должно быть проведено расследование, лишь час или два короткого сна. Его палец указал на статью, а затем обвинительно на нее. Можете себе представить, как приятно, вернувшись домой, выслушать дурацкую и неуместную лекцию от какой-то девчонки, Линад готова была провалиться от стыда, но это было уже слишком. Она вскинула голову и посмотрела на него яростно сверкающими, широко открытыми глазами. — Вы не правы! — яростно запротестовала она. — Нет? — Тогда докажите это. Думайте сами, Линад, а не полагайтесь на сплетни и слухи. Он встал. Сложил газету и бросил ее на стол. Затем покинул комнату, но прежде чем закрыть за собой дверь, полуобернувшись, посмотрел на нее суровым взглядом. — И не выходите на солнце! — приказал он. Линад еще долго чувствовал его недовольство и злость, словно он оставался в комнате. Неуверенными руками она налила себе чашку кофе, и постаралась выпить, но ощутила лишь горечь во рту. Она нервно катала хлебный шарик между пальцами, не в силах заставить себя есть. Невозможно было испытать и забыть его гнев. Ей пришлось смириться с этим, признать, что для этого есть основания. Ее оправдывало только то, что она ничего не знала о его жизни и узнала лишь теперь, Но почему? Потому что она полностью и безоговорочно доверяла тому, что ей рассказывала Джоанна. А Джоанна, ее подруга, которой она верила без всяких сомнений, видимо, не всегда была честна, когда рассказывала о своем муже. Линна тяжело вздохнула, пытаясь смириться с мыслью, что не все в этом мире бывает черным и белым. Мир полон сложных оттенков. Нет сомнения, что у Джоанны был нервный срыв. Макс, должно быть, обидел ее. Может быть, с ее стороны это было неосознанное желание мести изобразить его распутником. В том состоянии она вряд ли думала, что говорит. «Моя вина», — думала Линат, — «что я поверила ей на слово, если бы я полагалась» на свои глаза и уши, на свой мозг, что и предложил сделать Макс. Я, возможно, многое поняла бы здесь, в ка и не оказалась бы в столь глупом положении. Ее щеки вспыхнули, когда она вспомнила уставшего небритого человека в кабинете, только что вернувшегося с места ужасных событий, который хотел принять ванну и лечь спать, а вместо этого полуистеричная, самонадеянная девчонка стала упрекать его в разврате. Неудивительно, что он разозлился. Неудивительно, что он повел себя таким образом. Это, конечно, не оправдывало его, но теперь она частично понимала его поведение. Леннет не видела его до обеда, но в течение целого дня вынужденного безделья У нее было время подумать, и она думала. Наблюдая, как он пьет свой предобеденный коктейль, она спрашивала себя, есть ли что-нибудь, о чем она может говорить спокойно, какой-нибудь предмет для разговора, который не приведет ее в ловушку. Лена боялась вновь вызвать его неодобрение, которое все еще ощущалось ею, Она не знала, с чего начать. «Тетя Дина задерживается?» — спросил он. Нетерпение в его голосе указывало на то, что ему тоже не слишком хочется оставаться с Линот наедине. «Она, наверное, у Кэсси. Девочка попросила ее почитать», — предположила Линот, выдавив из себя короткий смешок. Кэсси в восторге от этой книги. «Литературой трудно не увлечься», — заметил он. «А как вы поправились, чтобы продолжить знакомство с Венецией?» «Я чувствую себя чудесно. Спасибо, теперь я непременно буду надевать шляпу от солнца», — ответила она нарочито-чопорно. «Вот и хорошо», — язвительно сказал он. «Кстати, ради местных жителей и вашей любви к городу, Я все утро провел в дебатах о том, что делать. Уровень воды поднимается, и кирпичные здания XIV века остро нуждаются в реставрации. Она с любопытством приподняла брови, но ничего не сказала, боясь опять сделать неверный вывод. А он ответил ей лучезарнейшей улыбкой, как будто понимал причины ее осторожности. «Венеция в опасности», — объяснил он ей. «Мы пытаемся найти способы спасения этих замечательных зданий. Для этого нужны большие средства». «Я полагаю, вы слышали об американском журналисте, который, приехав сюда, отправил редактору телеграмму? Улицы полны воды, пожалуйста, напечатайте». Это уже не шутка. Очень часто лагуну затопляет и вода появляется там, где она нежелательна, разрушая старинные здания. Венеция тонет, правда, очень медленно. Глаза Линнет расширились. «Но это не должно произойти. Она должна быть спасена для будущего!» — воскликнула она. Его взгляд слегка потеплел. Это происходит не только из-за воды. Вредные выбросы загрязнения воздуха, И другие причины, вот наши беды. Например, та, что сюда приезжает слишком много людей. Огромное количество проблем. Но я не теряю надежды. И многие у нас настроены так же. И у нас есть воля и средства, чтобы действовать. Он, не двигаясь, смотрел на нее поверх бокала. Линнет, открылась еще одна сторона жизни Макса Дианджели но это не облегчило ей понимание этого сложного человека. Наоборот, она запутывалась все больше. Макс Дианджели — прожигатель жизни, коллекционирующий женщин. Вот его она понимала и ненавидела всеми фибрами души. Но Макс — промышленный и финансовый магнат, Макс — покровитель искусств и защитник сказочного города, Могла ли она ненавидеть такого Макса? А если ненависть покидает ее, то как ей вести себя с ним? Наверное, ее мысли были написаны на ее лице. Протянув руку и слегка дотронувшись до ее подбородка своими длинными гибкими пальцами, он мягко усмехнулся. «Не мучайтесь угрызениями совести, маленькая певчая птичка!» Он снова ухмыльнулся. «Я не хочу, чтобы вы начали думать обо мне, как об ангеле, а не о дьяволе. По вечерам я играю в поло, а сегодня у меня свидание». Его пальцы слегка скользнули по ее шее. Это даже нельзя было назвать прикосновением. И он убрал руку. К ее изумлению она замерла и поняла, что задерживает дыхание, ожидая продолжения, желая, чтобы его прикосновения стали ощутимее, мечтая почувствовать его руки на своем теле. Как она может? Как она может? А он наполнил стакан и, как ни в чем не бывало, продолжал. Я надеюсь, что вы захватили с собой купальник. Если нет, то вам следует пойти и купить. В конце недели мы переезжаем за город. Линад ничего не ответила. Она не могла говорить. Она лишь молча кивнула. Что с ней происходит? Что это за странное потрясающее чувство, которое охватывает ее при малейшем его прикосновении, заставляет чувствовать себя, свое тело, свою женственность, так, как никогда раньше? Впереди... Месяцы жизни в этом доме, долгие месяцы, в течение которых она должна сдерживать и скрывать эти чувства. Но если они станут еще сильнее, у нее не хватит сил сопротивляться им. А что потом? Загородная вилла семьи дианджели находилась среди зеленых, заросших густой травой лугов, на далеко простирающейся полосе земли, обрамлявшей лагуну напротив острова, на котором была расположена сама Венеция. Линнет заметила, что не только водное пространство отделяло их от кафавориты, но и в архитектурном стиле они ушли на несколько столетий вперед, от средних веков к периоду классицизма. Дом был построен в чисто греческом стиле, элегантный и симметричный, с портиком у парадного подъезда, который поддерживали изящные белые колонны, а все этажи были выдержаны в чистых, свободных линиях. Перед домом был разбит парк с тщательно ухоженными цветниками, фонтанами, статуями и декоративными водоемами. Позади дома не было такой парадности. Там был заросший травой двор с деревьями и теннисным кортом. Бассейна не было, доны не был нужен, так как территорию усадьбы включала частный пляж, спускающийся к сверкающим, прозрачным голубым водам Адриатики. Джанни заранее отвез их багаж берегом через Йоссало. Линнет, Кэсси и Дина сели на пароходик на набережной у Рива-дель-Скьявони, на которой, как всегда, царило оживление. Торговцы расставили уже свои лотки и разложили на них сумки и ювелирные изделия. Тут же многочисленные туристы смешивались с толпой пассажиров, выходящих с пароходов. Джанни встретил их с машиной в Пунто-Сабионе, где заканчивался их маршрут и подвез прямо к дому. Как и в кафавориты, здесь не жалели денег. Это тут же заметила Линнет, которая теперь уже привыкла понимать и ценить качество. Но здесь было больше света, воздуха. Все говорило о том, что это летняя резиденция. Стены и отделка в ней были более бледными. Мебель более современной, много окон и мало таинственности. Предназначавшаяся для нее комната была необъятных размеров. Она скорее напоминала номер люкс, и только то, что Линнад уже привыкла к жизни в дворцовой роскоши, удержал ее от возгласа удивления при виде таких просторных апартаментов. Была здесь, конечно, и столовая, но они обедали на открытой солнечной террасе, защищенной от солнца решеткой, увитой виноградной лозой. Сюда проникал с моря легкий бриз. «Можно? Мы пойдем теперь на море?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Кэсси была вне себя от радости. Линнет взглянула на Дину, которая кивнула головой. «Вы идите!» «А я полежу и почитаю», — заявила она. Линут с улыбкой встала со стула. «Хорошо, пошли. Но не купаться, мы ведь только что пообедали. Нужно немного отдохнуть, окей?» Странно было лежать на пляже и знать, что он весь твой. Что никто не будет бегать мимо тебя, забрасывая песок в лицо. Никто не пустит на всю катушку радио, когда ты только что собралась задремать. Но Лина не привыкла к такому уединенному образу жизни. Она слышала отдаленные крики и смех купающихся на городском пляже и не могла решить, нравится ли ей такой привилегированный статус или она предпочла бы быть вместе с той толпой. Ну что, переварился наш обед? Можно купаться. Кэсси не терпелось броситься в море. Линнет в бирюзовом закрытом купальнике, который она купила прошлым летом, вошла в воду, внимательно следя за девочкой, хорошо ли она умеет плавать и нужно ли действительно не спускать с нее глаз. Ей не стоило беспокоиться. Кэсси чувствовала себя в воде, как рыба, а море было теплое и спокойное, практически без волн. Вскоре она вышла из воды, обсохла на солнце, нанесла на кожу еще крема для загара и стала с удовольствием наблюдать с берега, как Кэсси радостно плещется и ныряет в воде. «Хотите поджариться посильнее?» Она не слышала его тихих шагов по песку и увидела Макса только, когда он непринужденно шлепнулся рядом с ней. Вид его длинного крепкого тела в плавках заставил ее зардеться от смущения. Она старалась не смотреть на его загорелые, мускулистые ноги и руки, втянутый атлетический живот, полоску темных волос на груди. Он был одним из тех счастливцев, которые одинаково хорошо выглядят и раздетыми, и в дорогом костюме, живое подтверждение того, что не одежда, делает человека красивым. «Ты пропустила кое-какие места», сказал он, забирая бутылочку с кремом из ее вялой податливой руки. И стал наносить своей рукой крем на ее шею, плечи и ниже, до самого края глубокого выреза на спине ее купальника. Легкие, но уверенные движения его руки вызывали приятное покалывание в позвоночнике, От его прикосновений волны неописуемого восторга распространялись по всему ее телу вдоль рук и ног, доходя до желудка, отзываясь искорками в ее груди. Сильное, мощное возбуждение, которого она никогда раньше не испытывала, захватило ее. Ей хотелось, чтобы оно продолжалось, повторяясь снова и снова, хотелось, чтобы опытные, знающие руки, прикасались к ней и возбуждали ее еще больше, ведь инстинкт подсказывал ей, что как бы это ни было приятно, это всего лишь начало. Неужели именно такие чувства он возбуждал в Джоанне и подумать только, чем все это закончилось для нее? Должно быть, он почувствовал внезапную напряженность ее тела. Его руки замерли как-то сразу и неожиданно, на ее плечах. Затем он убрал их совсем. «Тебе нужно бикини, Линет, лениво заметил он. «Ты бы больше смогла загореть, особенно с открытой грудью». Жаркие волны, которые пробегали по ее телу, не имели никакого отношения к солнечному теплу. «Я не загораю с открытой грудью», — сказала она, зная, что ее голос... Звучит невыносимо педантично. «Нет?» Она услышала в его голосе недоумение, но даже не повернула головы, так как старалась избегать смотреть ему в глаза. «Очень многие девушки загорают так теперь, хотя мне кажется, на пляже становится скучно, когда все на виду в таком количестве. Но здесь никого кроме нас нет». Ты можешь свободно загорать с открытой грудью. Ну уж нет. Пока ты рядом, я не смогу. Лихорадочно думала она, не смея представить себе, как бы она обнажила чуть больше своего тела перед его холодным оценивающим взглядом. Испытывая смущение от того, что ее тело отреагировало на ее мысли, она сказала, спасибо, но это не для меня. «Как хочешь», — отозвался он, демонстрируя свое безразличие. «Я иду купаться. Это один из немногих дней, когда я могу позволить себе делать, что хочу». Она наблюдала, как он долго плавал и играл в воде с Кесси, но почему-то стеснялась присоединиться к ним. Все-таки она не член семьи. Она чувствовала, что Кэсси, пока отец был рядом с ней, не нуждалась в ее опеке, а Макс не приглашал ее. Когда они вышли из воды, Кэсси задремала, свернувшись калачиком под зонтом от солнца. А Макс сидел, подставив солнечным лучам, которые к тому времени уже утратили обжигающую силу, свое уже превосходно загоревшее тело, чтобы оно высохло. Кэсси для своего возраста прекрасно плавает, заметила Линнет. Но она нуждается в компании других детей, чтобы играть с ними. На частном пляже она их не найдет? Он бросил на нее предостерегающий взгляд. «Я очень разборчив в отношении друзей моей дочери», — сказал он. «Когда она пойдет в школу, у нее появится возможность общаться со сверстниками». А до тех пор... «Разве друзья вашей жены не приводили с собой детей поиграть на пляже?» Он коротко рассмеялся. А «Друзья Джоанны, если они были обременены детьми, обычно держали нянек, чтобы было с кем их оставить», — сука сказал он. «Косиме еще повезло. У нее всегда есть компания Дины». От Линнет не ускользнула резкая нотка в его голосе, которая могла служить предостережением против дальнейшего развития этой темы, но она не смогла удержаться. «Я думала, что все итальянцы обожают детей», — сказала она, — как можно не непринужденнее, как будто они просто вели вежливую беседу, и у нее не было особого интереса к здешней жизни Джоанны. «В большинстве случаев это так», — согласился он. «Но круг знакомых моей жены составляли в основном англичане и американцы. Она так и не научилась свободно владеть итальянским языком, чтобы по-настоящему сблизиться с итальянскими друзьями. «За семь лет?» — переспросила Линнет, настолько шокированная, что не подумала, прежде чем задать вопрос. Его голубые глаза потемнели и сузились, когда он пристально взглянул на нее. «Кто вам сказал, сколько лет я был женат на ней?» — резко спросил он. «Не помню, наверное, Дина», — быстро проговорила Линат. Ей вдруг стало холодно. Непонятно почему, ведь солнце все еще приятно грело, холодно и страшно. Она приблизилась к самому краю темной тайны, которая составляла супружество Макса и Джанны. Словно ледяные пальцы коснулись ее сердца. «Ведь это не секрет?» «Нет, конечно», — признал он. «Но я предпочитаю не обсуждать свой брак. Я был бы благодарен, если бы ты не говорила о нем с моей теткой. Как бы то ни было, она не очень ладила с Джоанной». Линад было трудно поверить в это. Дина была такой дружелюбной и открытой, готовой всегда помочь что трудно было представить, что кому-то не удалось расположить ее к себе. А Джоанна? Джоанна могла очаровать кого угодно, потрясти собравшихся своим остроумием, озарить всех своей улыбкой. Но лишь до тех пор, пока все было, как она хотела, снова нашептывал кто-то, принуждая Линат принять неприятную правду. «Нет, прочь!» — защищалась она. Джанна умерла. Это нечестно». И внутренний голос твердил. «Да будет тебе!» Она могла быть несносной, язвительной и просто жаждала крови, если что-то было не по ней. Линанд не понимала, почему она задумалась об этом только теперь, после приезда в Италию. Сильно тряхнув головой, словно отгоняя непрошенные мысли, она обратилась к Максу. «Уверяю вас, я и не думаю обсуждать ваш брак. Это не мое дело. Он интересует меня лишь в вопросах, касающихся Кэсси». Его ответ прозвучал резко, как недвусмысленный запрет вообще трогать эту тему в дальнейшем. Едва ли он вообще касается ее, — сказал он. — Уж в этом можешь мне поверить.